Высшее общество раскололось. Часть симпатизировала Блэндфорду, другие были на стороне наследника престола. Рандольф Черчилль безоговорочно принял сторону брата и в борьбе за его интересы допустил большую несдержанность и опрометчивость. Он заявил, что если дело дойдет до суда, то увидит свет несколько дружественных писем, которые вышли из-под пера принца Уэльского. Речь шла о любовных письмах принца к эдит Элисфорд. Эта попытка запугать наследника престола была величайшей дерзостью. Она привела его в бешенство. Принц послал Черчиллю вызов на дуэль через своего личного секретаря Фрэнсиса Ноланса, который, кстати сказать, был шафером на свадьбе Рандольфа. Черчилль ответил, что он может драться с каждым — кого назначит принц вместо себя, но не поднимет руку на будущего короля. Скандал достиг ушей королевы Виктории. В его улаживании принимали участие премьер-министр Дизраэли и лидер оппозиции лорд Хартингтон. В конце концов Рандольф был вынужден принести письменное извинение принцу Эльскому в выражениях, продиктованных лордом канцлером. Однако принц этим не удовлетворился. Он заявил, что не войдет ни в один дом, где будут принимать Рандольфа Черчилля. Естественно, что никто не рискнул пойти на открытый разрыв с королевским двором, и все двери с треском захлопнулись перед Рандольфом и его супругой. Высший свет строго соблюдал указание обойкоте. Для Черчиллей это было катастрофой. Временный выход из положения помог найти премьер-министр Дизраэля. Он предложил отцу Рандольфа, герцогу Мальборо, пост вице-короля Ирландии с тем, чтобы герцог взял с собой Рандольфа в качестве секретаря. Хотя этот пост был связан с большими расходами, но другого выхода не нашлось, и герцог принял предложение. Вместе с сыном и невесткой Мальборо направился в Дублин. Там они жили в течение трех лет, пока в 1880 году не пришло к власти правительство либерала Гладстона, которое освободило герцога от этого поста. Осознав, что все возможности, когда-либо в будущем блестать в светском обществе, для него отрезаны раз и навсегда, Рандольф Черчилль смертельно возненавидел свет. Но одной ненавистью жить нельзя. Нужно было и вы бы чем-то заняться, тем более что Рандольф считал себя в высшей степени одаренным, если не гениальным человеком, способным на великие дела. Ему страшно хотелось и отомстить как можно более жестоко отвергнувшему его свету, и доказать свое превосходство, совершив что-то поистине выдающееся. Это чистолюбивое стремление. Побудило его заняться политической деятельностью и попытаться добиться большой власти.